Глава 22. В один день с Родриго на курсы приехала девятая и последняя студентка — милиса При взгляде на милису меня в первую очередь изумляли ее волосы. Их вид заставлял вспомнить теорию Большого Взрыва, породившего Вселенную. У милисы были великолепные умственные способности, что подтвердило ее блестящая итоговая курсовая. У себя на родине, на филиппинском острове Негрос, Мелисса изучала популяцию пятнистых оленей, которая обитала в разделяющем остров-ущелье. Из-за своей труднодоступности оно было единственным местом на острове, где еще сохранялся лес, обеспечивающий пищу и укрытие для оленей. А находясь на Джерси, Мелисса собирала и систематизировала информацию о содержании пятнистых оленей в различных зоопарках мира. Эти данные обязательно потребуются если кто-нибудь решит создать популяцию филиппинского оленя в неволе.